Прихорашивание. Каждый физически и психологически здоровый человек заботится о своей внешности и, соответственно, прихорашивается и ухаживает за собой, чтобы выглядеть как можно лучше. В этом отношении человеческие чувства не уникальны. Птицам и млекопитающим тоже свойственно такое поведение. С другой стороны, у людей, страдающих физическими и психологическими заболеваниями, положение туловища, плеч и весь внешний вид в целом говорят о плохом состоянии здоровья. Многие бездомные больны шизофренией и редко обращают внимание на свой наряд. Их не волнует то, что они ходят в грязной засаленной одежде. А многие из этих несчастных даже отчаянно сопротивляются любым попыткам заставить их помыться и переодеться в чистое. Человек подвержен депрессии, сутулится и горбится, словно непосильное бремя жизненных невзгодов прибывает его к земле. Тот факт, что тяжелые болезни душевные переживания подавляют у людей желание следить за собой, хорошо известен антропологам, социальным работникам и медикам всего мира. Еще Чарльз Дарвин отметил, что когда мозг пребывает в угнетенном состоянии, или человек становится жертвой болезни, то стремление прихорашиваться и нравиться пропадает у него в первую очередь. Например, пациенты, восстанавливающиеся после хирургической операции, могут бродить по коридору больницы с незачесанными волосами и в больничной рубашке с незавязанными тесемками, выставляя на показ заднюю часть тела и совершенно не боясь о том, как они выглядят. Во время тяжелой болезни вы можете лежать дома в самом неопрятном виде, чего никогда не допустили бы в нормальном состоянии. Когда человек серьезно болен или травмирован, у мозга появляются другие приоритеты, и забота о внешнем виде просто не входит в их число. Следовательно, можем использовать факт недостаточной заботы о личной гигиене и внешнем виде как основание для предположения о душевном состоянии или физическом здоровье человека, разумеется, с учетом контекста.